Первое. Январь первое. Мы считаем, что не внешние действия, но состояние Духа имеет решающее значение, и оно вызывает кармические следствия. Мы считаем, главное, не внешнюю, но внутреннюю часть действия, скрытую невидимую глазу. Мы полагаем, что знание человеческой природы позволяет видеть и чуять то, что скрыто под его внешнюю формой. Мы видим скрытые пружины действий явлений. Мы видим причины. И зная причины и проводя прямую линию в будущее, мы видим следствие. Потому будущее народов и будущее отдельных людей, их карма не скрыта от нас. И вас мы хотим научить понимать каждое действие как причину или зерно будущих действий или следствий, его действием не исчерпывается его сущность, так как действий не есть конец, но лишь этап или разрез во времени бесконечной индивидуализированной цепи причинности определенного порядка явлений. Нельзя знать будущее или понимать настоящее, не зная прошлого, то есть причин, вызвавших ряд определенных явлений, также созидая будущее. Мы в настоящем утверждаем созвучные этому будущему причины, или, говоря иначе, сеем пространственные зерна будущих всходов, подтверждая их целесообразно действиями. Ведь и соизмеримость есть не что иное, как созвучие устанавливаемой причины желаемым следствием. Стремиться к одному и желать одного, но не утверждать желаемого созвучными, видимыми, незримыми действиями, значит, разрушать начинание в корне. Универсальный закон созвучия проявляется и здесь, и, быть может, более мощный и неумолимый, чем где бы то ни было. Ибо карма есть суровая соизмеримость и соответствие прошлых посевов с настоящими и будущими полями жатвы. Что посеешь, то и пожнешь, но в полном созвучии со сделанным своими руками посевом. Потому действуйте мудро, и мудро разбрасываете пространственные зерна того, что карму и станет в грядущем. Незнающий может еще отговориться незнанием, но с того, кто знает, спросит, спросит судьба. Каждое явление можно рассматривать как конец целого ряда предшествующих явлений и начало новых. И момент явления в разрезе времени характерен тем, что, хотя внешние формы его, происходящие в настоящем, изменить уже поздно, ибо они проявляются. Внутренние же отношения к ним можно изменить как угодно и по желанию воли. А так как главный рычаг действий в незримом, то, значит, рычаг причин в руках человека. В этом власть сознания над цепью причин. Так одно и то же явление может послужить ступенью или отправной точкой для утверждения цепи причинности желаемого свойства. Материально. Плотно материально, лишь настоящее. Прошедшее и будущее нематериально, ибо их нельзя видеть обычным глазом, или ощупать руками, или взвесить на весах. Оно невидимо, оно плотно нематериально, и потому оно, то есть это будущее, пластично. И непреоборимость и инертность форм настоящего можно изменить, утверждая незримые формы будущего, которым он лежит вылиться в плотные формы. Столкнувшись лицом к лицу с тягостью настоящего и нежелательностью его форм, можно, не трогая их, их уничтожить, подрезав их корни в пространстве, где живут и существуют прообразы того, чему черед проявиться на земле еще не пришел, и, разрушив их вместо их разрушенных, можно утверждать свои, еще незримые, но утверждаемые в духе мыслью, для того, чтобы начали жить они пространственно. Мимо сознания пропускайте явление нежелательного порядка, происходящее в настоящем, и, послав им лучи уничтожения, вместо них уничтоженных огнем мысли, тотчас же создавайте желаемое. Не оставляйте пустоты, но заменяйте тогда темное и светлое. Разрушение без замены разрушенного и созидание вместо него явления положительного, незаконной, космически недопустимо. Может, только строитель? Те, кто разрушая, не строит называем разрушителями темными, разрушающими ради разрушения, но не ради строительства. Запомните, разрушать имеет право лишь тот, кто строит, создавая новую форму вместо разрушенной. Так же и с людьми. Разрушая в них нежелательные или темные выявления, тотчас же заменяйте их новыми. Светлыми, положительными, иначе создавшиеся в их сущности пустота и хаос разрушения окажутся очагами зарождения явлений еще более худших и горших. осмотрительно будьте в применении разящего луча, иначе следствие обрушится на вас и обратного удара не избежать. С огнем осмотрительны будьте.